Глава 22 Диана. Лиам сидел в одном из шезлонгов, поглощенной учебой. Его окружало множество компьютеров и планшетов, и он корпел над ними сто минуты, как мы поднялись на борт. Я стояла, прислонившись к высокой барной стойке, и поглощала закуски с серебряного подноса. Плюшевые кресла были расставлены небольшими группами, а у стены располагался шкаф с алкоголем. Кажется, Винсент говорил, что в этом конвое 12 комнат. Может показаться, что это слишком много, но учитывая, что этот транспорт позволял перемещаться в любую точку мира, большое количество помещений было вполне логичным. Конвои заменили поезда — став результатом слияния небесной магии и технологического прогресса. «Знаешь, я всегда задавалась вопросом, насколько конвои небожителей лучше простых общественных?» — сказала я, кладя в рот очередной кусочек шоколада. «Могу с уверенностью сказать, что разница ощутима». Лиам сердито на меня посмотрел. За все время нашего общения он реагировал на мои слова исключительно недовольными взглядами. В последний час он почти перестал обращать на меня внимание, и я начала поддразнивать его, чтобы посмотреть, как долго он продержится. «Знаешь, если мы собираемся работать вместе, нам придется общаться». Я бросила в рот еще одну шоколадку и улыбнулась. На его лице как обычно не отразилось и намека на эмоцию я занят я закатила глаза, оттолкнулась от края стола и подошла к большому окну. Мы проезжали через горный хребет. Всевозможные оттенки зеленого и коричневого ярко выделялись на фоне белоснежной морской пены и сияющих водопадов. Я никогда не была на этой стороне конуса. И даже представить себе не могла, что увижу ее из окна роскошного конвоя. Отойдя от окна, я вздохнула и плюхнулась на диван напротив Лиама. Он одарил меня быстрым взглядом из-за своих многочисленных планшетов. Сколько еще нам ехать до Амаэля? Долго. Судя по всему, Наше невольное уединение нравилось ему примерно так же, как и мне. «Я просто хочу убедиться, что мы приедем туда вовремя». Ним — модельер очень высокого класса, и она не задерживается долго на одном месте. Он махнул мне рукой. Свет от экрана компьютера отбрасывал голубое сияние на его лицо. «Не понимаю, чем нам может помочь модельер». «Я же говорила». «Она в самом конце!» Я сделала паузу, подбирая подходящее слово «списка друзей Кадена». «У нее есть информация о некой изгнанной ведьме, которая может нам помочь». Лем поднял одну бровь. «Изгнанной!» «Скажем так, она хотела получить должность, а кое-кто не согласился». «И эта женщина в Амаэле может нам помочь?» Я кивнула. «Да. Кроме того, она может достать нам паспорта, удостоверение личности и кредитные карты. Все, что захочешь». «Ничего из этого нам не нужно. Я могу отправиться куда угодно и делать все, что угодно. Меня никто не остановит. Я не боюсь твоего кадена и не хочу затягивать это путешествие». Тон, которым он произнес слово «путешествие», дал мне понять, что я оказалась права. Он не хотел находиться рядом со мной. И я, конечно, тоже не горела желанием проводить время рядом с ним. Я посмотрела на него, уверенная, что он шутит. Осознав, что он говорит серьезно, я усмехнулась. «Нельзя использовать вещи, которые принадлежат лично тебе». Он с легкостью может это отследить. Я убила наследного принца в Заралле. А Каден наблюдал за этим с другого конца мира. Он имеет доступ к технологиям, которые ты даже не можешь представить. И у него очень, очень много связей. Нам следует держаться вне поля зрения радаров, насколько это возможно». «Каден уже отправил теней убийц за моей сестрой, но это была всего лишь разминка. Я не буду рисковать ее жизнью только потому, что мое присутствие тебя раздражает. Ты совсем его не знаешь. Он пойдет на все, чтобы заполучить...» Я замолчала. Сама мысль о книге заставила меня нервничать. «Чтобы заполучить то, что он хочет». Я ждала, пока он ответит, так как это казалось единственным разом, когда он действительно хотел со мной поговорить. Тем не менее он промолчал. Вместо этого он сверлил меня взглядом. Мускул на его щеке нервно дернулся. Затем он опустил глаза и снова уткнулся в компьютер. Следующие несколько часов прошли в тишине. Мои нервы начали меня подводить. Постепенно я осознавала реальность. У меня не было выбора. Я больше не позволю Габби страдать из-за моих поступков и решений. Кресло было удивительно удобным, и я попыталась вздремнуть, но мне снились кошмары. Я вскочила, обхватила себя руками. Глаза Леама метнулись ко мне. Он не спросил, что случилось, а я не стала ничего объяснять. Я ни за что не расскажу Леаму, что мне снилось смеющееся лицо Кадена, когда его проклятые твари тащили меня обратно к нему. Я провела рукой по лицу и свесила ноги с дивана. Затем я встала и подошла к окну, наблюдая за меняющимся пейзажем. Заснеженные горы исчезли где-то вдалеке, им на смену пришли зеленые холмы. Деревья на них пестрили всевозможными оттенками, возвещая о наступлении осени. Мы почти на месте, сказал Лиам. Я чувствовал на себе его настороженный взгляд, как будто он боялся, что я что-нибудь подожгу. Я кивнула, все еще пытаясь отойти от кошмарного сна. Некоторое время он изучал меня взглядом, прежде чем вернуться к своему чертовому ноутбуку. Как долго он этим занимается? Перед нашим отъездом Винсент установил несколько программ и обучающих видео для Лиама. На протяжении всего пути он знакомился с ануной. Его словарный запас уже не казался чересчур формальным. Интересно, насколько он умен на самом деле? «Как твоя голова?» — спросила я, обхватив колени руками и глядя на Лема. Он продолжил заниматься своим делом, не поднимая головы. «Отлично. Почему ты спрашиваешь?» Я пожала плечами. «Мне казалось, что от такого потока видео у тебя должна заболеть голова. Выучить языки, историю и культуру так быстро, как ты — непростая задача». «К тому же ты не спал с тех пор, как я здесь появилась, а это уже почти месяц», — сказала я. Это привлекло его внимание, и он нахмурил свои темные брови. «Откуда ты это знаешь?» Он скрестил руки на груди. Рубашка натянулась на торсе и бицепсах. «Ты излучаешь силу? Я ощущаю твою энергию даже сквозь стены» и в последние недели, пока вы держали меня в камере, я чувствовала, как ты каждую ночь расхаживаешь туда-сюда. В его глазах промелькнул страх. Это было так мимолетно, что я бы не обратила внимания, если бы наши взгляды не были прикованы друг к другу. Мой режим сна тебя не касается. Он хочет поиграть? Отлично. Я наклонила голову. «Вообще-то касается. Если мы собираемся убить Кадена и найти эту мифическую, по твоему мнению, книгу, тебе нужно быть в полной боевой форме. Уверяю тебя, я в порядке». Он поерзал на стуле, словно этот разговор был для него очень неприятным. «Кроме того, я без труда справился и с тобой, и с тенями магами, посланными твоим создателем». Я покачала головой и закатила глаза. «Честно говоря, удивительно, как мне удается сидеть в этом конвое, не задыхаясь от твоего огромного эго!» «Это не эго. Это просто факты. Я прожил намного дольше тебя. Я сражался и убивал существ гораздо более могущественных и сильных, чем ты, или тени маги, посланные Каденом. Они не тени маги. И тебе больше не нужно о них беспокоиться, потому что я убила их лидера. Это был последний существующий клан. Остальные умерли много тысячелетий назад. И это еще одна причина, по которой Каден в ярости. Выражение его лица стало озадаченным. Потеря союзников разозлит Кадена сильнее, чем потеря его супруги. Уголок моих губ дернулся. Супруга? Ты вообще о чем? Вы получали телесные наслаждения друг с другом. Ты сама это сказала. И все же Каден не расположен к тебе настолько, чтобы сделать тебя своей. Лиам сделал паузу. Его брови нахмурились, как будто он подыскивал нужное слово. «Думаю, смертные называют это «жена».» Я покачала головой. Воспоминания о последних годах заставили меня почувствовать себя неловко. Если Каден когда-нибудь женится, я понятия не имею, кто может стать его женой. Он никогда не говорил о любви и не показывал, что способен испытывать такие эмоции. Это казалось ниже его достоинства. Насколько я его знала, он не желал ничего, кроме власти. Это не подходит для наших отношений. Между мной и Каденом нет такой связи. Об этом я и говорю. Он беспокоится о своих соратниках, Больше, чем о своей супруге. В этом не было бы ничего необычного, если бы он не держал тебя так близко. Если ты еще раз назовешь меня его супругой, я испепелю этот конвой вместе с тобой. Совершенно нормально иметь супругов. У меня их было множество. Почти все из них были богами, но они ничего не значили. Как и ты ничего не значишь. Моя грудь напряглась. «Я знала это, и это являлось одной из многих причин, по которым я находилась здесь. Боги, с тобой чертовски приятно проводить время». «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать». Я подняла руку. «Тебе не обязательно говорить мне, что я значу или не значу для Кадена. Хорошо? Я и без тебя это знаю». Он лишь пожал плечами и откинулся назад, такой властный и высокомерный. Большинство женщин, увидев его в таком положении, захотели бы оседлать его в ту же секунду. Я же в это время представляла, как снова вонзаю в него нож. «У меня не было намерения оскорбить тебя, мисс Мартинес. Если мы хотим работать вместе, мы должны быть, по крайней мере, честными». «Общаться, как ты выразилась?» «О, так ты меня слушаешь?» «У меня нет выхода, учитывая то, как громко и пронзительно ты разговариваешь!» Я покачала головой, поджимая губы. «Боги, он такой придурок!» Тем не менее, я благородно проигнорировала его выпад. «Что ж, ладно. И зови меня. Дианна». Ты не можешь и дальше называть меня «Мисс Мартинес» на людях. Тебя сразу раскусят. Тут не приняты такие формальности. «Потому что представители твоего рода не знают, что такое вежливость?» Я фыркнула. «Моего рода?» «Ты и правда самодовольный, претенциозный придурок, которым тебя считают?» «Неудивительно». «Ты избалованный ребенок, выросший в волшебном мире, где все буквально боготворили твою чертову задницу!» «Нестабильная», — он склонил голову на бок. «Самая подходящая характеристика для такой, как ты. Стоит сказать что-то, с чем ты не согласна, и ты тут же набрасываешься, не говоря уже о том, что ты очень груба и бесцеремонна». «А ты?» — парировала я. Он нестерпимо меня раздражал, а ведь мы только начали наш путь. Я был вежлив. «Я приютил твою сестру и согласился с тобой работать, хотя ты шантажировала меня, угрожая жизнью близкого мне человека». «Пожалуйста, мисс Мартинес», — он намеренно подчеркнул эти слова — и моя кровь буквально забурлила от гнева. Затем он наклонился вперед, сложив руки перед собой. «Давай, расскажи мне, какой я грубый!» «Все, что исходит из твоих уст — оскорбление!» «А разве ты меня не оскорбила?» Я попыталась ответить, но он поднял палец, останавливая меня. «Я еще не закончил». «Прежде чем ты посмеешь сказать о своем заточении или о способах, с помощью которых я пытался получить жизненно важную информацию, напомню тебе, что ты первая на нас напала. Ты пыталась меня убить. Я сразу предупредил тебя, что будет, если ты не скажешь правду». Я наклонилась вперед, рявкнув. «О, не притворяйся мучеником!» Твоих драгоценных членов Лиги нет рядом, поэтому тебе не нужно держать лицо. Если бы я все тебе рассказала, ты бы сразу меня убил». Я снова увидела, как дернулась его челюсть, прежде чем он коротко кивнул. «Ты права. Если бы ты дала мне нужную информацию, я бы больше в тебе не нуждался». «Не забывай, мисс Мартинес». «Ты представляешь собой угрозу, и мне не раз приходилось убивать таких, как ты!» Я откинулась на спинку стула. «Значит, это ты собираешься сделать со мной после того, как все закончится?» «Казнить меня?» Уголки его рта приподнялись. «Думаю, тебе уже поздно беспокоиться о том, что я сделаю с тобой потом. Согласна?» Я с трудом сглотнула, понимая, что это правда. Это не было неожиданностью. Я использовала подвернувшийся мне шанс. Мы не обсуждали условия договора, написанные мелким шрифтом. Я сосредоточилась на том, чтобы обеспечить Габби счастливую и безопасную жизнь. Может, в будущем меня не ждет божественная тюрьма. Может, он действительно меня прикончит. Я отвернулась от его проницательного взгляда, наблюдая, как мимо проносятся горы и деревья. Я передумала. Пожалуй, нам не стоит разговаривать. «Дзинь!» «Говорить с ней буду я!» «Дзинь!» «Это не проблема! Все, чем ты занимаешься, — это разговариваешь!» — ответил Лиам. Я повернулась, чтобы посмотреть ему в глаза, но он продолжал стоять, сцепив руки и уставившись в стену лифта. «Дзынь!» «Я серьезно. «Если она хотя бы на мгновение заподозрит, кто ты такой, я сомневаюсь, что она нам поможет». «Дзынь!» «Почему же?» «Не знаю, почему, но некоторые люди тебя боятся». Я постукивала ногой по полу, наблюдая, как на табло меняются номера этажей. «Хорошо. Это доказывает, что некоторые из вас все таки умны», сказал Лиам, бросив на меня многозначительный взгляд. «Ты только что назвал меня глупой?» — рявкнула я, и тут двери лифта открылись. Я покачала головой и окинула взглядом ее апартаменты. Это был большой светлый люкс с деревянным полом. Огромное панорамное окно занимало всю стену, открывая вид на оживленный город. На стенах висели подсвеченные изображения моделей в различных позах. Я шагнула внутрь и крикнула «Ним!». Не получив ответа, я прошла чуть дальше. «Это Диана! Надеюсь, ты в приличном виде!» «О, Диана! Оставь приличие старым ведьмам!» Я услышала топот ее босых ног, и спустя секунду сама Ним выглянула из-за угла. Ее короткие светлые волосы слегка покачнулись. Наши взгляды встретились, а затем она переключила внимание настоящего рядом со мной Лиама. «Ты привела с собой спутника». Она завернулась в прозрачный белый пеньюар, едва прикрывавший ее дорогое нижнее белье. «Я тебя прервала?» — спросила я с ухмылкой. Она махнула рукой, все еще не отрывая взгляд от Лиама. «Нет, что ты? Еще рано. Я просто заваривала кофе. Проходите». Она повернулась и направилась к коридору справа, провожая нас внутрь. «Это информатор Кадена?» — скептически спросил меня Лиам. Я пожала плечами. «Каден любит симпатичных девушек, которые делают то, что он говорит». Он повернулся ко мне лицом. Его лицо сохраняло привычное хмурое выражение. «Ты хочешь сказать, что...» Я выгнула бровь, побуждая его продолжать фразу, но он промолчал и последовал за ним. Я покачала головой и глубоко вздохнула, пытаясь успокоить нервы. Углубляясь в квартиру, я прошептала себе под нос. «Это сработает». Гостиная была заполнена причудливой современной мебелью, которая выглядела ужасно неудобной, но вполне отражала стиль ним. Справа находилась небольшая кухня, а позади нас — спальня — дверь которая была чуть приоткрыта. Нима остановилась на кухне, наливая кофе в чашки, которые, вероятно, стоили не меньше, чем хороший автомобиль. «Итак, Каден нашел тебе нового помощника?» — спросила она, ставя одну из чашек на кофейный столик. Я почувствовала растущее напряжение Лиама. Он открыл рот, чтобы ей возразить, но я пнула его ногой. Он в недоумении посмотрел на мою ногу, а затем на меня. Беззвучным шепотом я попросила его заткнуться и дважды провела рукой по горлу. Его ноздри раздулись. Кажется, я снова оскорбила его. Наконец, с ним вернулась с двумя новыми чашками кофе. Мы синхронно повернулись к ней, стараясь выглядеть совершенно непринужденно как будто секунду назад мы не собирались оторвать друг другу головы. «Да!» — он выдавил из себя улыбку, больше похожую на агрессивный оскал. «Я помогаю Диане!» Когда я услышала из его уст свое имя, пусть оно и было произнесено с рычанием, у меня перехватило дыхание. Слегка удивленная своей реакцией, Я предпочла списать это на облегчение от того, что он согласился мне подыграть. Ним кивнула, пододвинула чашки к нам, и ее щеки порозовели. Я села на барный стул, и Лиам последовал моему примеру. Под его весом табуретка жалобно скрипнула. Я взяла свою чашку и сделала глоток, в то время как Лиам скорчил гримасу и отодвинул кофе в сторону. «Так что за неожиданный визит?» — спросила Ним, отпивая из своей чашки и глядя на нас обоих. Каден отправил меня. Я сделала паузу. «Нас! В очередную кругосветную миссию! Но нам нужно оставаться в тени!» Она кивнула, ставя чашку на стол. «Звучит разумно. Итак, что вам нужно? Документы, паспорта, одежда?» Если честно, то все. Хорошо, я могу это обеспечить. Она наклонилась вперед, положила руку под подбородок, и халат изящно соскользнул с ее плеча. Я знала, что это кокетливое представление адресовано не мне. Итак, что за миссия на этот раз? Ходят слухи, что он заставил всех вас искать какой-то древний артефакт. Да. Мы все еще в поисках, но Каден заставил меня на время исчезнуть из поля зрения. Она кивнула, приподняв бровь. В этом есть смысл. До меня дошли слухи о странной буре в Арариэле. Некоторые говорят, что Каден вернул что-то древнее. Холодок пробежал по моей спине, и я взглянула на Лема. Он не шевелился». Просто сидел и слушал. «Думаю, это была просто погодная аномалия». «Не уверена. Что я знаю наверняка, так это то, что все внезапно захотели оказаться на хорошем счету у Кадена, и ради этого они готовы пойти на всё. Ну, кроме меня. Я предпочитаю держаться подальше от всего, что замышляет этот человек». Я сделаю свою часть работы, а после займусь своими делами. «Кстати говоря, я знаю, что ты помогла спрятать бывшую участницу Шабаша Сантьяго. Мне нужно знать местонахождение Софи». Она улыбнулась, слегка приподняв кружку. Все, что пожелаешь. Мне бы очень не хотелось столкнуться с гневом Кадена за то, что я тебе отказала. Большое спасибо». Я улыбнулась, но от ее слов мой желудок сжался. Я знала, что я определенно на плохом счету у Кадена. Тем не менее, благодаря этому разговору, я выяснила, что слухи о смерти Алистера еще не распространились. Мне нужно сделать пару телефонных звонков, но паспорта не займут больше часа. Я почувствовала, как Лем снова напрягся. Я знала, что он не хотел затягивать наше маленькое путешествие дольше, чем необходимо. Но без новых документов наш план был заранее обречен на провал. Ним направилась к спальне. Лиам уставился на меня, раздраженный тем, что нам придется ждать. «К слову, как поживает Каден?» — крикнула Ним из спальни. «Я не видела его уже несколько месяцев». «Две недели назад Тобиас заглядывал на мой показ в Амаэле, но только для того, чтобы заплатить мне за одну маленькую услугу. Он казался действительно напряженным, ну, сильнее, чем обычно». Не вставая с табурета, я повернулась в сторону спальни. «Да, на него это похоже, а у Кадена все как обычно». Ним вернулась к нам с лакированной черной сумкой и телефоном. «Ну, «По крайней мере, во время путешествия тебе будет на что поглазеть», сказала она, улыбаясь Лиаму и не сводя с него глаз. Я с трудом контролировала свое выражение лица. Не хватало, чтобы она увидела, как я морщусь от ее слов. Она подмигнула Лиаму, прежде чем передать мне сумку. «Там несколько кредитных карт, которые невозможно отследить, и несколько одноразовых телефонов». Сама знаешь, как легко теряются вещи. У меня есть для тебя одежда как минимум на неделю. Но он...» Она замолчала и снова оглядела Лиама с ног до головы, так, словно он был конфетой на палочке. «К счастью для вас, мы в Амаэле. Тут можно найти все, что угодно. Но учитывая твой рост, мне придется потратить не меньше часа. Я позвоню одному из моих помощников и примусь за дело. Когда она ушла, уставившись в экран своего телефона, вокруг нас замигал свет. Я недовольно посмотрела на Лиама. «Перестань!» — прошипела я себе под нос. Ноздри Лиама раздулись, мышцы челюстей напряглись. «Еще час!» — шепотом прорычал он. Я подняла руки и изобразила, как будто его душу. Он насмешливо фыркнул, и от его взгляда мне захотелось исполнить мою угрозу. Мы смотрели друг на друга, пока между нами происходила безмолвная мысленная битва. Вспыхнул свет, осколки со звоном упали на пол, и Ним вернулась в комнату с платьем, перекинутым через плечо. Мы с Лиамом сидели рядом, улыбаясь, как будто секунду назад я не угрожала его задушить. Ним подпрыгнула и рассмеялась, глядя на разбитый светильник. «Клянусь, я столько плачу за аренду этого места! Если это не случайный сбой, то всему виной да потопные лампы!» Я не стала ее поправлять, позволив ей думать, что дело в замыкании, а не в злобном боге, сидящем прямо рядом со мной. «Что ж, я пойду за паспортами». «Отлично! Еще раз спасибо, Ним!» — сказала я. Я улыбалась немного шире, чем следовало, но мне очень хотелось создать иллюзию того, что в нашем появлении нет ничего подозрительного. «Всегда пожалуйста!» Ним положила свой телефон на стол и снова обратила внимание на Лема. «Я заметила твой акцент». Никогда не слышала ничего подобного, а я была во многих местах. «Откуда ты, красавчик?» Я увидела, как сжались его челюсти, но уже в следующую секунду черты его лица снова смягчились. Он смотрел на нее совершенно спокойным взглядом, и мое беспокойство о том, что он может сорвать наше представление, улетучилось затем он улыбнулся и от его невероятной красоты у меня перехватило дыхание издалека ответил он при уменьшении века мы ушли от ним около шести часов назад она снабдила нас всем необходимым особенно меня порадовал тонированный седан который она одолжила нам для поездки Я зевнула и потерла глаза. «И почему я так устала?» «Вероятно, из-за непрерывного стресса, который я испытывала на протяжении последних нескольких недель». «Ты зеваешь уже пятый раз за час». Я выпрямилась и взглянула на Лиама. Его глаза, как всегда, прожигали во мне дыры. Я сосредоточила свое внимание на дороге. «Ты считаешь?» «Мои зевки раздражают тебя, мой король?» «Не называй меня так», — отрезал он. «Почему нет? Разве ты не хозяин вселенной или что-то в этом роде?» Иронично поинтересовалась я. «Ты говоришь это не из уважения». Я заметила, как рука Лема сжалась на его колени. «Ты говоришь это только для того, чтобы меня разозлить». «Вот это да!» Я адресовала ему притворную улыбку. А ты быстро учишься? Лиам не ответил, но в тесном салоне автомобиля ощущался переизбыток энергии. Я упорно отказывалась признаться ему, что устала. После кофе у ним я, кажется, почувствовала себя немного бодрее. Мы ехали через лес, подскакивая на кочках. Вдоль засыпанной гравием дороги росли раскидистые деревья, в темноте казавшиеся причудливыми черными силуэтами. Аденаэль был маленьким городком, ютившимся прямо в центре леса. Осколки Раширима, вонзившиеся в планету после падения, принесли с собой минералы, способствующие невероятно быстрому росту деревьев. Это было одно из немногих хороших последствий случившегося. Маленькая деревянная хижина была надежно спрятана между деревьями. Но Ним точно знала, где жила Софи. Именно она помогла ей скрыться. Софи была выгнана из Ковина-Сантьяго много лет назад. За небольшую прогулку, во время которой попала в поле зрения небожителей. После своего изгнания она занималась магией и гаданиями для простых смертных. Думаю, такое расположение хижины было продиктовано эстетическими соображениями. Софи была, мягко говоря, эксцентричной особой. Я съехала на извилистую подъездную дорожку и припарковала машину. Тусклая лампочка освещала маленькое деревянное крыльцо. По бокам свисали несколько растений в горшках, а небольшая скамейка, покрытая декоративными подушками, выглядела на редкость гостеприимно. Через окно я увидела силуэт Софи. Она была в гостиной, а затем встала и скрылась из виду. Во всяком случае, нам повезло застать ее дома. Я открыла дверь, выбралась из машины. Мои ботинки захрустели по гравию. Время от времени из чаще слышались крики и вой, Еще одно напоминание о том, что хижина находится в самой глубине леса. «Это дом твоей подруги?» Я пожала плечами, в то время как Лиам обогнул переднюю часть машины. Он изучал дом так, словно хотел запомнить каждую дверь, окно и доску. «Подруга — это с натяжкой», — сказала я и направилась к крыльцу. Лиам шел за моей спиной. Позволь мне говорить, хорошо? Вряд ли она знает, что я ушла от Кадена, так что мы притворимся, что я все еще на него работаю, а ты просто мой помощник, как выразилась ним. Он вздохнул, и лампа на крыльце замигала. Стараясь держать себя в руках, я легонько постучала в дверь. Прекрати, веди себя так, словно все в порядке. И будет лучше, если ты не станешь лишний раз говорить или двигаться. Дверь открылась, и Софи замерла, уставившись на нас. Ее темные волосы развивались от ветра, челюсть отвисла, а глаза расширились. Привет, Софи! Давно не виделись. Ее глаза, больше похожие на блюдца, были сосредоточены на Лиаме. Она застыла на месте, и я щелкнула пальцами перед ее лицом. Софии я опустила руки и улыбнулась. «Дорогая, ты пускаешь слюни!» Она покачала головой, словно выходя из оцепенения. Но я знала, что дело было не в привлекательности Лиама. Это был страх, простой и понятный. Я явственно ощущала его запах. «Диана! Сколько лет, сколько зим! Что привело тебя сюда, в город?» София отступила назад, распахнула дверь пошире, и мы вошли. Она была напугана, но в этом не было ничего необычного. Вероятно, она думала, что я все еще работаю на Кадена и пришла к ней, чтобы взыскать старые долги. А если учесть, что рядом со мной маячил огромный мужчина... Она наверняка решила, что за долг ей придется заплатить кровью. Мы прошли вглубь дома, и Софи закрыла за нами дверь. В хижине были все современные удобства, и все же она выглядела так, как и следовало выглядеть в ведьминой хижине в лесной глуши. Первый этаж представлял собой большое открытое помещение. От входа открывался вид на кухню и лестницу, ведущую наверх. Камин не горел, но толстые меховые ковры добавляли дому тепла. Коричнево-бежевая цветовая гамма придавала хижине ощущение домашнего уюта, если не принимать во внимание многочисленные головы животных на стенах и прозрачные банки с не самым приятным содержимым. Она подошла к камину и подняла руку. Крошечная зеленая искорка вылетела из ее ладони, и бревна вспыхнули пламенем. Софи была очень хорошенькой, особенно учитывая 40-летний возраст. Лиам внимательно следил за ее движениями, и было сложно сказать, что именно привлекло его внимание. Ее ягодицы в узких латексных брюках или маленький фокус с камином. «Слушай, у меня мало времени. Мне нужна твоя помощь». Это привлекло ее внимание, и она повернулась ко мне. «Правда? Я думала, вы все забыли обо мне после той маленькой неприятности». Я фыркнула. «Маленькой неприятности? Ты хотела обмануть Сантьяго и попалась. Тебе повезло, что Каден не бросил тебя в яму». Она вздрогнула при упоминании Кадена, и одернула рука в своего белого топа. Значит, ты здесь не для того, чтобы убить меня или что-то в этом роде? Нет. Мне нужно, чтобы ты помогла мне найти древний артефакт. Тот самый, который ищет Каден? Ее плечи заметно напряглись. Я слегка склонила голову на бок. Откуда ты знаешь? Тебя ведь изгнали и все такое в потустороннем мире ходят слухи, Диана. Кому как не тебе это знать? И какие слухи ходят в последнее время? Меня охватила тревога, но я изо всех сил пыталась скрыть свое беспокойство. Я бродила по комнате, проводя пальцами по банкам. Кроме них на полках стояли всевозможные папоротники, склянки и шкатулки. На некоторых банках скопилась пыль. Видимо, на тех, которые она использовала реже всего. В одной из них лежали перья, в другой — нога какого-то непонятного существа, в третьей — глазные яблоки, которые, судя по всему, когда-то принадлежали смертным. Я взяла стоящую неподалеку банку с жуками и слегка ее встряхнула. «А что, есть что-то, что ты хочешь скрыть?» Она пробежалась взглядом по фигуре Лиама. Слава богам, он промолчал. «Может быть, нового бойфренда?» «Нет», — с отвращением отрезала я. «Он здесь на тот случай, если ты будешь плохо себя вести. Тогда мы разорвем тебя на мелкие кусочки». Она взглянула на Лиама и снова на меня, явно представляя, как он ее расчленяет. «Сделаю вид, что я этого не слышала. Итак, как мне найти этот артефакт, если правая рука Кадена не смогла этого сделать?» «Отлично. Если Софи думает, что я все еще работаю на Кадена, значит, она ничего не знает о Баллистере. Разве у тебя нет подходящего заклинания или чего-то подобного? Предмет древний и, вероятно, проклятый, так что это как раз по твоей части». Она со вздохом кивнула. «У меня есть одно или два заклинания, которые я украла у Сантьяго!» Я подмигнула, ставя наполненную жуками банку обратно на полку. «Я знала, что могу рассчитывать на тебя, Софи!» «Хорошо, тогда позволь мне сбегать наверх и взять кое-какие припасы. Я скоро вернусь!» Она посмотрела на меня, а затем на банки. «И, пожалуйста!» «Ничего не трогай!» Я улыбнулась ей. «Обещаю!» Она еще раз взглянула на Лиама, прежде чем подняться наверх. Когда она исчезла из виду, я подошла вплотную к Лиаму и прошептала. «Хорошая работа! Я действительно впечатлена! Ты не сказал ни слова!» Он не повернулся и не посмотрел в мою сторону. «Никакого раздражения в ответ на мой комментарий. Очень странно». Его взгляд был прикован к лестнице, словно он мог видеть сквозь стены. «Что за странное переглядывание между вами?» Он промолчал. Его взгляд был сфокусирован в той же точке. «Хочешь с ней уединиться? Если она найдет книгу, я выкраду ее». «К тому времени, как я вернусь, вы двое должны закончить. Кроме того, может, это и правда пойдет тебе на...» «Твоя подруга лжет. сказал он с такой уверенностью, что я опешила. «Что?» Он повернулся ко мне. «Как можно этого не заметить? Суетливость, хождение по комнате, отсутствие зрительного контакта. Даже если не учитывать это, одного ее запаха уже достаточно. Это потому что она пускает слюни по тебе, мистер Высокий, угрюмый и раздражающий. Софи недостаточно умна, чтобы кого-то обмануть. А даже если и так, то к кому бы она обратилась? Каден возглавляет самый большой ковен, а Сантьяго ее ненавидит. У нее никого нет. Он выдержал мой взгляд и склонил голову на бок. «Как и у тебя. А теперь посмотри, где ты находишься». Моя улыбка дрогнула, и в глубине души поселилось беспокойство. Я пойду и проверю, что она делает. Удостоверюсь, что она действительно собирает ингредиенты для заклинания. Он пошел вперед, но я остановила его, прижав руки к его груди. Я не могла удержаться от желания слегка сжать пальцы на этих горячих твердых мышцах. «Подожди здесь на всякий случай!» Он посмотрел на мою руку, потом снова на меня. «Я устал от того, что ты указываешь, что мне делать, а что нет. Я правитель этого мира и всех других миров. Ты не будешь мной командовать. Убери руку!» Я последовала его приказу и отпустила руку. «Да, правитель. В другом мире. Но не в этом. Просто подожди. Пожалуйста». Он сверлил меня взглядом. Его ноздри раздувались. «Пять минут». «Что?» «Четыре». «Понятно». «Эй, минута еще не прошла», — возразила я, прежде чем на цыпочках подняться по лестнице. Коридор был тесным и освещен тускло. На стенах висели фотографии, но на них не было ни Софи, ни ее друзей. Это были безликие изображения цветов и пейзажей. То, что можно встретить в отеле, но не в жилом доме. Странно. Я была достаточно знакома с Софи, чтобы знать, как она любит смотреть на саму себя. Я приподняла одну из рамок, И заметила этикетку, приклеенную к задней части картины. Какого черта? Она купила ее сегодня? Я опустила картину и пошла вперед. В коридоре было всего три двери, две из которых были закрыты. Третья в самом конце была приоткрыта, и в тускло освещенной комнате плясали тени. Я же говорила тебе, что она придет. Софи говорила шепотом. Я прижалась к стене и подползла ближе к двери. А что насчет губителя мира? Ответил ей низкий мужской голос. Я осторожно заглянула внутрь и увидела Софи, стоящую напротив большого шкафа. Она обращалась к кому-то в зеркале. Но я не видела в нем никакого отражения, только темное, мутное мерцание. И хотя я не могла разобрать, с кем она разговаривает, я чувствовала, как его энергия наполняет комнату. Вероятно, это один из людей Кадена. Слушай, я все еще могу ее привести. Будем надеяться, сказал он и зеркало треснуло, прежде чем вернуться в нормальное состояние. «Однажды предатель, всегда предатель», сказала я, толкнув дверь и войдя в ее спальню. Софи подскочила и развернулась. Она встретила мой взгляд, прижавшись к комоду позади нее. Я заметила, как мечутся ее руки, и покачала головой. «Тут нет ничего, что могло бы меня убить». Ты же это знаешь, да? Она тяжело сглотнула. Ты не понимаешь, что я не понимаю. Откуда взялось то жуткое существо, с которым ты разговаривала? Или что ты не такая уж изгнанница, как я думала? Или, может быть, что Каден лгал мне о многих-многих вещах? Последняя часть и правда меня беспокоила. Сколько он предложил тебе за мою голову? это имеет значение? Ты поступила бы так же». Она подняла руку, и дверь позади меня захлопнулась. Я оглянулась, зная, что этот звук насторожит Лиама. Когда я повернулась обратно, Софи стояла с маленьким арбалетом в руках. План был идеальным. Ним мне все сообщила. «Я отвезу тебя обратно к Кадену», «Как только он закончит с тобой, я вернусь в Ковен, а Ним займет твое место рядом с Каденом». Прежде чем я успела среагировать, она нажала на курок. Вместо одной единственной стрелы в воздухе промчались несколько тонких длинных игл. Они вонзились прямо в мою грудь, повалив меня на спину. Приподнявшись на локтях, я выпустила клыки. Я собиралась разорвать ее в клочья. Она стояла у моих ног. На ее лице растянулась улыбка. «Это меня не убьет, тупица!» — прорычала я, глядя на нее снизу вверх. Она положила руку на бедро, опуская арбалет. «Нет, не убьет!» «Но в кофе, который ты пила у ним, было что-то особенное». Уверена, что ты ощутила эффект. В этих стрелах такой же яд. Думаю, мне понравится быть богатой, и я не могу дождаться, когда вернусь в Ковен. Я буду править вместе с Каденом, пока горит Ануна. Сила покинула мое тело, и я рухнула обратно на пол. Яд? Они меня отравили. Ним меня обманула. Я посмотрела на иглы, торчащие из моей груди, и попыталась до них дотянуться. Но тело меня не слушалось, и рука безвольно упала на пол. Я закашлялась, почувствовав жар в горле. Все перед глазами начало темнеть и расплываться. «Поверь мне!» Мой голос был надтреснутым и слабым. «Это не то место, в котором тебе захочется находиться!» «Говорит та, у кого была вся власть!» «Тебе не понять! Ты всегда была любимицей Кадена!» Она прижала ногу к иглам, заставляя их глубже вонзиться в мое тело. Я стиснула зубы, борясь с болью. «Теперь я спрячу тебя в шкафу и спущусь вниз, чтобы отвлечь губителя мира» пока не прибудет моя подмога. Меня захлестнула волна тошнотворного головокружения, и я знала, что вот-вот потеряю сознание. Софи наклонилась, посмотрела на меня с самодовольной улыбкой и помахала рукой. «Спокойной ночи, сучка!» Внезапно дверь с грохотом взорвалась, в комнату влетели обломки дерева. Глаза Софии расширились, и она подняла арбалет, целясь перед собой. Нажать на курок она не успела. Невидимая сила оттолкнула ее к противоположной стене. Лиам перешагнул через меня, в то время как перед моими глазами уже плыли темные круги. Раздался свист, за которым последовал глухой удар. Все вокруг почернело, но резкая пронзительная боль в груди вернула меня к реальности. Я то теряла сознание, то на мгновение приходила в себя, но слышать знакомое ворчание Лиэма было в каком-то смысле утешением. «Рывок невыносимая! Рывок непослушная! Рывок!» «Невозможная женщина!» Когда последняя игла покинула мою грудь, я почувствовала, будто нахожусь в невесомости. Я лежала на твердой теплой поверхности. Мои руки и ноги безвольно свисали. Зрение стало расплывчатым. Действие яда взяло надо мной верх. Последним, что я видела была голова Софи у изножья ее кровати. Ее мертвые глаза неподвижно смотрели прямо на меня.